глава шесть и я тебе ее не отдам идем сскомандовал хопкин выходя из кабинета быстро захлопнув папку с отчетами по арестованным детям тарен поспешила вслед за ним съездим с проверкой в наш филиал уже на ходу сообщил ей инспектор это местечко спокойное но только на вид в прошлом году там задержали двух нарушителей скажи «Чем, по-твоему, оно примечательно, это ферм де Габруа?» Не сбавляя шага, девушка запустила персональный терминал и, быстро внеся название в поисковик, стала просматривать все, что известно об этой деревушке. «Это удаленное место», — отозвалась она. «Единственная дорога туда — Д-383». «Так, горные тропы. Туристический сезон летом, а зимой только пешие прогулки». Отель в трех километрах, да и то небольшой, на 20 номеров. Короче говоря, идеальное место. Именно там вот уже с полвека жили родители Лори. В свое время они служили на космической станции за Плутоном. Это было поистине жуткое место. Чернота и еще раз чернота. Даже Солнце терялось среди других звезд. Однако же именно там была построена промежуточная станция, с которой стартовали автоматические челноки в самую глубину космоса. Погрузившись в раздумья, Хопкин не заметил, как пролетело время. Уже ближе к вечеру он подъехал к церкви этого крошечного поселения Ферм-де-Габруа. Петляя по узким улочкам, его машина въехала во двор двухэтажного дома в стиле «Шале Кантри». Первый этаж был выложен из кирпича и выкрашен в белый цвет. Внутри него, как это обычно бывало, разместился просторный зал с камином и кухня. Второй этаж был построен из дерева. Здесь расположились уютные спальни с видом на зеленевшие горы. В свое время Хопкин хотел пожить в этой глуши пару лет, однако же с трудом смог выдержать и месяц и сбежал обратно в привычно суетливый город. Заметив гостя, хозяева дома поспешили к нему навстречу. Отец Лори, пари служил инженером на станции. После службы на космическом флоте он долго привыкал к высокому небу, поэтому и предпочитал работать в помещении, а не на открытом воздухе. А вот Маут, его супруга, та, наоборот, любила открытые пространства и обожала лошадей. Любовь к животным у своей матери переняла ее дочь Лори. «Ты?» К Хопкину подошел молодой мужчина. Сперва он замешкался, но потом все же протянул инспектору руку. Почему не позвонил и не сказал, что приедешь? Разумеется, раньше такого не случалось. Старик всегда был ему рад. Теперь же Парри держался напряженно. Несколько раз он оглядывался, так, словно кого-то высматривая. «Дела в филиале», — отозвался Хопкин. Вот заодно и решил заглянуть. «Ну, как вы тут поживаете?» «Ну...» Парри пожал плечами, подобно подростку, врасплох вызванному на уроке к доске. «Да вроде все нормально...» «А ее нет!» Вдруг сообщил он, прекрасно понимая то, что агент приехал к своей жене. «Она в городе или уехала?» поинтересовался Хопкин. «Здравствуй!» Из дома вышла Малт. Она была так же красива, как ее дочь. Белокожее лицо, светлые волосы и этот девичий взгляд, способный свести с ума любого смертного. Туристический сезон еще не закончился, и Лори с группой ушла в горы. Она будет нескоро. Думаю, она вернется только дня через три. Может быть, ей что-то передать? О том, что уж там им наговорила Лори, инспектор мог только догадываться. Как бы ни было... В том, как вели себя с ними оба супруга, недвусмысленно слышались фальшь, холод и даже страх. Отрицательно покачав головой, Хопкин оглянулся. Около его машины стояла Таррен и с любопытством рассматривала открывшийся перед ней пейзаж. стажёр кивнув в сторону девушки, пояснил инспектор. «Ясно!» — хмыкнул Пари. «Думаю, ее не стоит ждать», — произнесла Матл. «Так, может, все-таки что-то передать?» И, вытерев руки о передник, женщина вопросительно на него посмотрела. «Да нет, не нужно. Может быть, я заеду на обратном пути?» Сказал Хопкин и замолчал. Он хотел спросить, «Да что вообще происходит?» Но, вспомнив про стажера, все же решил уехать. «А тут красиво! Я бы пожила здесь пару лет!» Как только Хопкин сел в машину, с восхищением произнесла Таран. «Красиво, но только скучно. С ума можно сойти от тишины и от этих насекомых!» Вздохнув, отозвался инспектор. Он завел автомобиль. Выехав из двора, Хопкин направил машину в городок у дамбы Беречхедрелик де Гебруа, чтобы снять на ночь номер в гостинице. Ему очень не понравилось, как повели себя с ним родители жены. И они даже не пригласили его в дом. А ведь он был им совсем не чужим человеком. «Странно все это. Очень странно!» Сидя за баранкой, раздумывал агент. У него появилось некое подозрение. Какое именно, он пока что еще не понял. После того, как они с Тарен разместились в гостевом доме, Хопкин решил прогуляться по городку, а по пути заглянуть в туристическое агентство. «У вас можно заказать индивидуальный поход», поинтересовался он у служащего, который представился агентом Брейтом. «Да, конечно!» — ответил тот. «Сезон подходит к концу, так что я думаю...» Он посмотрел на монитор и стал пролистывать таблицу в поисках свободного проводника. «У северного склона, что за ферм де гэброа живет экскурсовод Лори. У нее такое белое лицо. Она веселая и любит лошадей». «Может быть, вы посоветуете мне ее?» — предложил Хопкин. Инспектор решил, что если ее родители не хотели говорить ему о том, где находилась его жена, то хоть так он с ней смог бы увидеться. «Вы, наверное, давно у нас не были?» — ответил Брейд. «Лори вот уже два года как не водит группы!» «Разве?» Эта новость поистине удивила Хопкина. «Мы с вами точно говорим о той самой Лори с Северной горы!» «Может быть, в вашем агентстве есть еще сотрудницы с этим именем?» «У нас не так много проводников, и Лори я прекрасно знаю», — ответил мужчина. «Она и правда белолицая, и ее экскурсиями туристы всегда довольны. Мне жаль, что она свернула свою практику. Теперь по северным горам почти никто не ходит. А жаль, водопады там замечательные!» «А?» — Хопкин даже растерялся. «Как так?» — подумал он. «Она же говорила, что водит группы в горы». «Тогда кого же и куда именно она водит?» А вслух спросил. «А может быть, у вас есть эксклюзивные одиночные туры?» «Возможно, но тогда это уже не ко мне, а непосредственно к Лори. Я могу вам посоветовать Каделла. Он вырос в этих местах и знает здесь каждый камушек». Он покажет вам папоротники и дикий виноград, а еще... Нет, мне порекомендовали именно Лори. Значит, она уже совсем не практикует. Если только, как вы говорите, индивидуальные туры. Я могу вам дать ее телефон. Давайте. Хотя номер жены у Хопкина понятное дело был, ради приличия он согласился и, взяв бумажку с ее телефоном и купив карту местности, Покинул туристическое агентство. Интересно, почему она перестала водить группы? Ведь ей же это нравилось. И она так любила ездить на лошадях. Уехала? Да нет. Ее мать сказала, что она ушла в горы. И не одна, а с группой. Странно все это. да Раздумывал инспектор. Лишь только на следующий день, завершив все дела и сообщив стажеру Таррен о том, что она свободна, Хопкин отправился в горы. Еще накануне, изучив карту, он отметил на ней с десяток мест, в которых стояли одинокие домики. Были это туристические гостиницы или они уже давно пустовали, Хопкин не знал. Сориентировавшись по карте, он сел в машину и начал объезжать одну точку за другой. Это оказалось не так-то легко. В некоторых местах дороги были разрушены или завалены камнями так, что инспектору приходилось, оставив машину, идти пешком с километр, а порой даже больше. Уставший, но в какой-то степени все-таки довольный, Хопкин вернулся из поездки в очередную точку. Пожилые хозяева, им было уже за 500 лет, сообщили о том, что они хорошо знали Парри и Малт, а вот с их дочерью незнакомы снова сев в машину инспектор вычеркнул на карте только что проверенную им точку он взглянул на часы еще час другой и должно было начать темнеть склонив голову хопкин прикинул в уме успеет ли он доехать до следующей точки и решив не мешкать вновь повернул ключ зажигания по карте это было вроде бы как недалеко ему следовало лишь вернуться обратно по кот де фонтен и объехав вытянутое озеро дуб пересечь трассу Д-383, далее проехать Клю-де-Бур и, свернув на А-Грузбуа, двигаться дальше. На все это ушло около получаса. Однако же, подъезжая к уютному домику, который наподобие сказочного притаился меж двух больших деревьев, инспектор понял, что попал в самую точку. Во дворе стояла машина отца Лори. С минуту Хопкин посидел в машине. Он устал ходить по горам. Его ноги хоть и не ныли, но тем не менее все же были утомлены. У инспектора появилось желание просто прилечь. Однако же начатое дело необходимо было закончить. Если парень находился здесь, то, возможно, и его дочь тоже была где-то поблизости. В любом случае, Хопкин бы немного потерял, если бы зашел в дом и попробовал все выяснить. Малт сказала, что Лори ушла в горы с группой. «Хотя какое мне до нее дело? Если бы она обо мне помнила, то позвонила бы. А так...» В душе у инспектора не было злости или хотя бы просто обиды на жену. Каждый был волен выбирать свой собственный путь. Он, Хопкин, выбрал путь охотника за нарушителями, а она — горы и лошадей. Выйдя из машины, агент уже направился было к домику. В это самое мгновение ему навстречу, чуть ли не спотыкаясь, выбежал Парри. «Зачем ты сюда приехал?» С возмущением воскликнул молодой мужчина и, разведя руки в стороны, постарался преградить инспектору путь. «Я думал, что Лори здесь и просто хотел с ней поговорить», — ответил Хопкин. «Нет!» — выкрикнул Парри и словно бы стеной встал перед ним. Хотелось бы знать, что он задумал. Его жена заявила о том, что Лори с группой в горах. Туристический агент сообщил, что она уже давно не водит туристов. А теперь ее отец приехал сюда и, судя по всему, чего-то боится. «Да-да, именно боится!» — подвел итог Хопкин. Выражение глаз парри было инспектору хорошо знакомо. Так на него обычно смотрели женщины, которые скрывали незаконно рожденного ребенка. «Разрешите пройти!» — вежливо, но настойчиво попросил Хопкин. «Это частная собственность. Разумеется, парень не стал прогонять инспектора. Как-никак, тот все же был его зятем. Однако же, сказав эти слова, отец Лори подошел к калитке и загородил ее собой. «Ну что за напасть такая!» С отчаянием подумал Хопкин и тяжело вздохнул. Такое он тоже уже далеко не раз проходил, когда мать ребенка не пускала в дом. Вот. И он вытащил из кармана свой жетон инспектора по контролю за рождаемостью. Будем считать, что я провожу здесь проверку. Да, конечно, но... Не стоит. Правда, не стоит. Парри растерялся. Сперва он икнул, а после этого охнул. «Прошу тебя, не заходи. Оно того не стоит, правда?» «Стоит или не стоит, это решать мне», — спокойно отозвался Хопкин. «Прошу отойти в сторону, или я вызову полицию». «Нет!» — выкрикнул молодой человек. Однако же рука Хопкина отодвинула пари в сторону, и дальше инспектор проследовал уже один. «Интересно, что именно здесь не так?» У него появились подозрения, что пари мог кого-то прикрывать. Одиноко стоящий дом вдалеке от основной трассы. Туристических троп здесь нет. Да и дорога плюс ко всему тупиковая. В общем, весьма подходящее место для... Эта мысль не понравилась Хопкину. Открыв дверь, он вошел в холл и на мгновение замер. Быстро осмотревшись вокруг... Ничего подозрительного он не заметил. «Хопкин!» – инспектор резко обернулся. В середине зала стоял мужчина. Хопкин его знал, это был Эмлин. Он часто заходил к ним в офис. Эмлин работал в департаменте космического лифта по управлению шестой гравитационной установкой. «Эмлин?» – удивился Хопкин. Подойдя к нему, инспектор по привычке протянул руку для приветствия. Однако же его приятель не стал ее жать. «Это что, твой дом? Ты можешь мне объяснить, что тут происходит?» «Тебе лучше уйти», — произнес вошедший в зал пари «Почему?» — спросил Хопкин. По чести сказать, агент уже изрядно подустал. Даже если Эмлин и был любовником его жены, ему на это было решительно наплевать. В этом случае он просто официально расстался бы с ней, и на этом в их отношениях была бы наконец поставлена жирная точка. «Прошу тебя, уйди!» – настаивал Парри и, взяв Хопкина за руку, потянул его к выходу. «Это не должно тебя касаться. Пожалуйста, уходи!» В это самое мгновение ухо Хопкина уловило едва различимый писк. Его ни с чем нельзя было спутать. Тонкий и пронзительный и в то же время тихий. Инспектор вздрогнул, так, словно по его телу прошла электрическая волна. Вырвав свою руку у пари он покрутил головой, постараясь определить, откуда именно писк доносился. «Нет, нет!» Поняв, что собирался сделать Хопкин, закричал пари и бросился к лестнице, которая вела на второй этаж. Эмлин поспешил ему на помощь. Однако Хопкин их опередил и, перепрыгивая через ступени, уже взлетал наверх. Писк между тем повторился. Инспектор дернулся, как гончая собака, и резко развернулся. Его преследователи, путаясь друг у друга под ногами, отставали от него на несколько шагов. Писк раздался вновь. «Что?» – воскликнул Хопкин внутри себя, прекрасно понимая, что так мог пищать только младенец. Он громко распахнул дверь в спальню и широким шагом вошел внутрь. «Лори!» — изумился инспектор, наконец увидев свою жену. «Лори, это ты?» Она стояла, вытянув руку. Но не для того, чтобы обнять мужа, а чтобы его остановить. Ее ладонь уперлась ему в грудь, и опять раздался этот писк. Хопкин сделал шаг в сторону и обомлел. Войдя в спальню, он не обратил внимания на то, что всё здесь было уже совсем не так. всё буквально всё И пестрое напольное покрытие, и розовые обои с большими бабочками, и зеленый комод. А на нем, как на выставочном стенде, были разложены игрушки. Сердце Хопкина замерло. Инспектор словно бы перестал дышать. Его глаза остекленели. — Забудь о том, что ты здесь видел. Это мой собственный выбор. Нет, Лори не оправдывалась. Сказав эти слова, она подошла к детскому манежику и закрыла собой того, кто в нем ползал. — Ребенок! — голос Хопкина от гнева дребезжал. — Ребенок! — заорал он так громко, что напугал малыша, и тот сперва затих, а после этого разразился громким плачем. «Да!» Понимая, что скрывать что-либо было уже бесполезно, Лори нагнулась и взяла крохотную девочку на руки. «Ты! Ты!» — задыхался инспектор. «Как ты могла!» Словно испугавшись близости смертного, он начал пятиться. «Ты!» К Лори подошел Эмблин и как-то странно посмотрел сперва на его жену, а после этого на ребенка. «Это все ты!» — крикнул Хопкин и ткнул любовника пальцем в грудь. «Это ты ее уговорил! Ты сделал ее смертной! Ты!» «Нет!» — жестко ответила на его обвинение Лори. «Это мое собственное решение. Но тебе этого не понять. Ты всю свою несчастную жизнь ловил их и убивал». «Что-что?» Во весь голос переспросил Хопкин. Жена всегда поддерживала инспектора, если дело касалось его работы. А теперь она вдруг стала его обвинять. «Ты их убивал!» Возвысила голос она. «Нет!» Впервые в жизни перед Лори стал оправдываться он. «Я только вычислял нарушителей, тех, которые не должны были рожать». «Наш мир гармоничен лишь только благодаря контролю за рождаемостью. Мы вечны, а они...» «А я... нет!» Лори бросила в адрес инспектора эту фразу как плевок. «Теперь я тоже нет. Теперь я такая же смертная, как и наши предки». «Ты сумасшедшая! Вы все тут сумасшедшие! Вы преступники!» «Вы все тут преступники! Всех вас следует арестовать!» «Как ты посмела!» — не унимался Хопкин. «Ты убийца!» — напомнила ему Лори о его работе. «Я инспектор!» «Нет, ты убийца!» — повторила она. «Вы их все аннулировали. Всех!» «Нет-нет!» — пытался возразить Хопкин. — Если ребенок вечный, то он получает право на жизнь. А если... — Если, если, если... — передразнила его Лори. — Это все низкие оправдания. Это моя, слышишь? Только моя дочь. И я тебе ее не отдам.